Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой. О чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плавание невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости вон на фу, каждый шаг к югу овеян славой. И, право не знаю, что ведет людей, ненависть или любовь. Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, Такого лестно убить. Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу. Но те, кто заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, и, наконец, на расцвете, обрушатся врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Бунафу. «Бунафу силён признается мне Кемаль. «Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается сбоку бок, уязвленный, сжигаемый сном, которым опять и опять она проходит мимо так не дают им покоя далекие шаги боннафу обойдя выступившие против него отряды этот христианин одетый мавром с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край а ведь здесь где уже не властны французы любой из его же людей может сбросить ермо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему Богу. Здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним — его беззащитность, и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни. Муян... все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченной из синего гранита. Только сверкают глаза до да серебряный кинжал. Он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных? Больше, чем когда-либо, он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает, ибо он пойдет войной на Бонафу, с рассветом он выступит в поход, движимой ненавистью, которая так похожа на любовь. И опять он наклоняется к брату, что-то говорит в полголоса и смотрит на меня. Что он сказал? Сказал, если встретит тебя подальше от форта, застрелит. Почему? Он сказал, у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть бон на но у тебя нет истины. Муян недвижим, Складки синего покрывала, на нем точно каменные одежды статуи, он выносит мне приговор. Он говорит, ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит, ты никогда не молишься. Он говорит, на что тебе твои самолеты и радио, и твой банафу, раз у тебя нет истины. Этот Мавр великолепен. Он защищает не свободу свою, в пустыне человек всегда свободен, и не сокровища, видимые простым глазом, в пустыне их нет, он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков, и вот лагерь Кабджуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов, как не бывало, словно буги, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от него замирает сердце. Это безмолвствует Боннафу. И Муян, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу. Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет. Они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет, и они станут говорить мне, почему он уезжает, твой Боннафу, не знаю. Долгие годы он играл с ними в опасную игру, ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне, и как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно библейские племена. И вот он уезжает. Значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены. Есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего без остатка? Но нет. Им хочется верить в него. Твой бонафу еще вернется. Не знаю. Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением — а там во Франции его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня. Здесь было ему дано великолепие песчаных просторов и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена, мавры будут знать — Он спит где-то посреди Сахары, окруженной двумя сотнями своих пиратов, и молча поведут на водопой верблюдов, запасут побольше ячменя, проверят ружья, движимые своей ненавистью или, быть может, любовью. Спрячь меня в самолете и отвези в Маракеш. Каждый вечер невольник Мавров в Кабджубе обращал ко мне эти слова как молитву, и, совершив таким образом все, что мог для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день, ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному Богу, который может его спасти. И теперь, склоняясь над чайником, Он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого, черную землю родного Маракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь. Я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу. А между тем я простой пилот, лишь несколько месяцев, как стал начальником аэропорта в Кап-Джубе. В моем распоряжении только и было, что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья кувшин, солоноватой воды, да короткая, не по росту, койка. И я не так обольщался насчет своего могущества. Ну-ну, бак, там видно будет. Все невольники зовутся Барками. Так звали и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился. Не может забыть, что был когда-то королем. Что ты делал в Маракеше, Барк? В Маракеше, наверное, и по сей день живут его жена и трое детей. И он там занимался отличным ремеслом. Я перегонял стада, и меня звали Мохаммед. Там его призывали каиды. — Я хочу продать своих быков, Мухаммед. Пригони их с гор или у меня тысяча баранов на равнине. Отведи их повыше, на пастбище. И Барк, вооружаясь скипетром и заливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ. Он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых. он шел вперед, И все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет. Богатый ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам, и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, а мытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность. Расстроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк, лекарь, пророк, повелитель, молился о своем народе. Однажды к нему приступили мавры. «Пойдем с нами на юг за скотом». Шли долго. На четвертый день углубились в горные ущелье Тут уже начинались владения непокорных племен. И тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк, и продали в рабство. Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавора. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище — и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгущим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгущим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность и та обретает смысл, и каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю. Да, я знал невольников. Они входят в шатер. едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища, замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочее дребедень, не весть как занесенные суда в пески точно обломки кораблекрушения. И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает угли, наливает воды в чайник. Со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выборотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток, он так занят, его дело готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет, скорее бы обжег новый день. Счастливы северные страны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтой о снеге, зимою о солнце. Печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота. Но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде. Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили. Вспомнятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне. Он словно ослеплен, ведь он больше не видит медленных рек Сенегала или белых городов Южного Марокко. Он словно оглох, ведь он больше не слышит родных голосов. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека, заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам. Что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно. Все равно, что умерли. Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества и, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом, и раб, с гордостью разжигает хозяйскую жаровню. «На, бери!» — говорит иной раз вождь пленнику. В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий и изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан, он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли, теперь он всего лишь счастливый раб. Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его услужение. А на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в джубе ноги и рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию. А ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и с позаранку бежали поглядеть, Шевелится ли он еще? Не просто из любопытства. Они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали, «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть. Ложись и спи». Так он лежал, простертый на песке, ощущая голод. Всего лишь головокружение, но вовсе не чувствуя несправедливости, А ведь только она и мучительно. Понемногу он сливался с землей. Земля принимала иссушенные солнцем останки. 30 лет работы давали право на сон и на землю. Немало я видел таких обреченных. Первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы. Впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность. какую принимает гибель обвестививший горец. Зная, что ему уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы гаснут в нем. Что там медленно тонет в забвении? Плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом конке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы. Приготовить бы чай, погнать стадо на водопой. Быть может, засыпает душа раба. А может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становится для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровище уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну. Яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибла в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле. Я перегонял стада, и меня звали Мухаммед. Из всех знакомых мне невольников, чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу. В один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец. Но это бы еще не беда, ведь порой буря, посланная Богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя, а ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб. Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего». Он не признавал радости раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мухаммеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться. Барк был точно посидевший сторож, что умирает от верности среди заросших травой аллей, среди тоскливой тишины. Он не говорил «Я Мохаммед бен Лаусин», он говорил «Меня звали Мохаммед». Он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохаммед вновь оживет и самым воскресеньем своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тишине на него нахлынут воспоминания, живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам. Среди ночи он вдруг говорит про Маракеш, говорит, а сам плачет. Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой, и здесь, в пустыне, где к барку не подходила ни одна женщина, привычно подтягивался, искал рядом жену. Здесь, где спокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза, и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубую ткань шатра, и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживали неведомо почему, словно все дорогое сердце вновь оказалось совсем близко и притягивало как магнит, и тогда Барк шел ко мне». Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь и готов любить. Надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался. Завтра пойдет почта на Агадир. Ты спрячь меня в самолете. Бедняга Барк! Как могли бы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокоренных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление мавры на завтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков Лоберга, Маршаля, Абграля я пытался выкупить барка, но маврам нечасто попадаются европейцы, готовые купить раба, и они пользуются случаем, Давайте двадцать тысяч франков. Да ты что? А вы поглядите, какие у него сильные руки. Так проходили месяцы. Наконец мавры сбавили цену. И с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось купить старика Барка. Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке, 15 мавров и я, и торговались. «Мне украдкой помогал приятель хозяина барка, разбойник Зин Улт Ротари. Он был также и мой приятель. И по моей подсказке, — советовал хозяину, — да продай ты старика. Все равно ему недолго жить, он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно». Другому головорезу, Рагги, — Я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и искушал хозяина барка. На эти деньги ты купишь верблюдов и ружья, и пули, и пойдешь войной на французов, и добудешь в отаре трех новых рабов, а то и четырех, молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика. И мне его продали. Шесть дней к ряду я держал его в заперти в нашем бараке. Начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше. Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились Марабут, прежний хозяин Барка, и здешний Каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной. Но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ. «Теперь ты нам сын». По закону он стал сыном и мне. И Барк перецеловал всех своих отцов. До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке. Но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоящие ему несложные путешествия. Самолет доставят его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Маракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника. Возвращение к жизни и автобус, и толпы народа, и города, которые он скоро увидит после стольких лет. Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили не годиться это. чтобы Барк, прилетев в Вагадир, помирал с голоду. Вот для него 1000 франков. С этим он не пропадет, покуда не найдет работу. Я подумал. Старые дамы-благотворительницы раскошелятся на 20 франков и уверены, что творят добро и требуют благодарности. Авиамеханики Лобер, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же, что дома хмельного от радости Барка встретит верная подруга нищета. И через каких-нибудь три месяца Он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких. Ну вот, бак старина, отправляйся и будь человеком. Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Капджубе, У самолета собрались сотни-две мавров. Всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки. И мы, не без тревоги, выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощание. «Прощай, Барк!» «Нет». «Как так нет?» «Я не Барк. Я Мохаммед бен Лаусин». Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире. Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать, что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова. Наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился. «Что с тобой? Ничего». Он растерялся. От этой внезапной безмерной свободы, и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но если не считать этой неясной радости, сегодня он все тот же Баг, каким был вчера. А ведь отныне он равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдалы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба. У него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга немало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека. «Пойдем куда-нибудь еще», — сказал Барк. Они поднялись к Казбе, квартал этот господствует над Агадиром. Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось, сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю. Но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад. И тоже радовались. Желая окончательно их породить, он прибавил «Я Мухаммед, дэн Луксин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев. Он опять потащил Абдалу в город. Он бродил среди европейских ловчонок и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен. Но эта свобода показалась ему горька. Он затасковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром. Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный клесть. Это был маленький заморож. Барк подарил ему ласку, и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморож. Благодаря Барку он улыбнулся. И вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире, что-то забрежило впереди, и он ускорил шаг.